Глава 29. Старые друзья. Когда Катя пришла на кампус, дежурная администраторша на ресепшене встретила её как дорогого и единственного постояльца. Было ясно, слухи об бутренних делах достигли и гостиницы для учёных, и неудивительно, ведь всё произошло на соседней улице. Я поменяла бельё в вашей комнате, радостно сообщила администратор. Свеженькое постелило только из прачечной и полотенца. Вам в второе отделение принести не холодно? Нет, спасибо. Катя смущалась перед этим потоком тайной признательности. Тогда я сейчас чай заварю и вам принесу. Какой будете, зелёный, чёрный и варенье у меня домашнее, клубничное. Городок и точно бурлил, уже чуть ли не праздновал победу, обсуждал и трезвонил. Пока администраторша разговаривала с Катей, её мобильный то и дело попискивал, приходили и СМС, и сообщения в мессенджер. У себя в номере Катя первым делом отправила СМС шефу пресслужбы. Кого-то задержали с полицией, но пока не ясно кого. Шеф человек умный, прекрасно разбирался в нюансах. Если что, он снова продлит Кате командировку, она была в этом уверена. Пока она раздевалась, администраторша сама лично принесла ей чай на подносе, как в лучших отелях, обслуживание в номере. Фарфоровый чайник, чашка с блюдцем и фарфоровая розетка, полная клубничного варенья. Катя сначала пошла в душ. Она долго стояла под горячим дождем, закрыв глаза. Ей хотелось сесть, свернуться калачиком в низком душевом поддоне, и пусть дождь поливает ей спину. Она все еще слышала треск сломанных кустов и хрипы. Как хрустнули кости, и он закричал, а он схватил его за волосы, повернул голову к свету. Странно, что рассвело именно в тот момент, словно по волшебству. Свет побеждает тьму, но тьма это же постоянная категория в эребе. Катя отметила, что избегает имён и фамилий, именно и противников он и он. А Иван Водопьянов путал ты и вы. Что же он был так сильно? Нет, не встревожен, разгневан на Катю. Разве ты не сама сказала Мухиной, что по твоему мнению, перформанс с трупами и сами убийства следствие скорее не похоти, а ярости, ненависти. Она выключила душ, вытерлась чистым свежим полотенцем и им же начала сушить волосы. Села на постель и выпила чаю, попробовала варенье. Сладко. Сейчас лягу спать, сил нет. Она прилегла на подушку. Потолоку вставился на неё сверху. Она повернулась на бок. Как он взял лист бумаги, скомкал и приложил к садинам. а она кинулась искать аптечку в дежурке ничего более комичного такая курица клуша но от чего когда они вместе все трое парни которым чуть за 30 полные сил лишь бледная копия того что представляет собой он тот кто гораздо старше их и делая не только в его атлетическом теле и внешности внутренний стержень но они так мало говорили совсем ничего не значищие фразы А разговоры и не нужны. Она видела его в деле, и что она, наивная землянка, может спросить у космического странника, очень ли страшно в открытом космосе, ощущал ли он там себя ничтожной песчинкой? Но в этой чёрной бесконечности и звёзды, и планеты песчинки. Так что же там человек? Кем он себя представляет, когда парит в пустоте, когда земля и все мы буквально, не метафорически, а буквально у его ног? Катя ощутила жар во всём теле и поняла, что не уснёт. Она быстро встала и снова оделась, подумала: "Вот что это такое данозологическое состояние организма, которое изучают на базе. Когда нет сил, когда усталость в каждой клеточке тела, но сердце, нет воля, нет воображения тоже нет, всё вместе заставляет идти вперёд, хотя и цели пока что не видно". И это тоже невозможно описать словами, это дано лишь в ощущении, в лихорадке. Катя причесалась, собрала волосы в узел подколола, мельком глянула на себя в зеркало, бесполезно наводить марафет. Она покинула кампус и зашагала в сторону улицы Роз. В общем-то, хотела она сразу много и всего. Когда воображение, восхищение, жар вступают в химическую реакцию с гормонами, то но дальше клумбы осенних роз, уже потускневших и словно законсервированных на корню, превращающихся из цветов и бутонов в тугие сухие шарики фиолетового, паливого и карминного цветов, она не пошла. Благоразумно свернула в сторону музея. Музей науки и просвещения был открыт, и траура по безвременно ушедшему из жизни его директору внутри не чувствовалось. В кассе сидела всё та же старуха с жемчужными серьгами, очевидица и свидетель. Она узнала Катю, и глаза ее расширились, рот открылся. «Проходите, проходите». Катя протянула ей деньги за билет. Маленький музей нуждался в средствах. «Кто сейчас замещает Нину к отцу?» «Хранитель научного отдела и отдела новых поступлений, Денис Григорьевич, позвать его?» «Нет, я просто пройдусь по залам». Она вошла в первый зал, вспомнила, как они в первый раз побывали здесь в музее с Мухиной. Что же, все на своих местах. Катя шла, разглядывая огромное количество фотографий, снимки Земли из космоса, снимки МКС, групповые снимки каких-то людей с подписями под ними, карта созвездий в виде старинной гравюры, где созвездия изображены в виде мифологических героев и представляют собой этукую небесную толпу бродяг, испёчрённых точками звёзд и соединительными линиями. Музейные витрины, в одной какие-то камни на подставке, метеориты, в другой Катя подошла к этой витрине вплотную. Белый космический скафандр. Она видела его в прошлый раз. Это не его скафандр. И это не тот, в котором выходят в открытый космос. В таких скафандрах они фотографируются на старте, а потом взлетают. Катя приложила руку к витрине и провела по линиям скафандра. Захотелось прикоснуться к нему, ощутить его кожу у неё под пальцами. Как он сказал: "Все пялятся". Как он сказал там, в доме: "Хотите чаю?" Когда она была готова разрыветься от обиды и досады, что упустила самое главное. Как он появился впервые, когда они осматривали его дом, разоренный кражей. Кража. Катя вошла в следующий зал. Она хотела увидеть его картины. А вот и они. Снова абстракции. И опять очень много черного цвета. И ярко-белый, почти серебристый. Это так выглядит в космосе солнце? Он говорил об этом. Нина к отцу отобрала для выставки вот эти его полотна, и сомневалась, что их кто-то когда-то купит. Но это ведь не вернисаж продажи. В нём есть нечто, что не находит себе места. Нечто, чему тесно у него внутри, и оно выплескивается наружу в виде этих красочных и одновременно мрачных абстракций. Может, он тоскует по полётам, жалеет, что покинул отряд космонавтов, а не же закрытый клубы избранных Что мы, земляне, знаем о них? В дни юбилеев мелькают на телеэкранах великие космические старики, но наши современники их, в общем-то, нигде не видно, ни на светских тусовках, ни в политике, ни в телешоу, ни в повседневной жизни. Здесь, с нами на земле, они всё равно словно отгорожены от нас невидимой стеной из прозрачного стекла. Быть может, потому что они эти новые звездолётчики видели наш шарик и нас всех вот так Катя сама себе показала пальцами размер теннисного мячика. Нет, вот так. Она раздвинула руки до размера арбуза. Может, им сложно адаптироваться, снова заставляя себя воспринимать как нечто большое, глобальное, то, что они видели бесконечно малым и хрупким, уязвимым. Может, поэтому им трудно общаться с другими, и они общаются внутри своего круга, клуба там в звёздном. И потом, там ведь секреты Они не посвящают нас во всё, что им известно, но он же даже от этого отторгнуть сейчас от своих. В первом зале послышались голоса. Катя вернулась туда и увидела молоденького взволнованного бородача в мешковатых джинсах и растянутом свитере в компании Василисы Ларионовой. Бородач протягивал молодой женщине толстый пакет. Здесь всё. Я собрал. Лежало у Нины Палны на столе. В будущем обязательно сделаем экспозицию. Не знаю, кого вам назначат новым директором, но выставка состоится. Катя поздоровалась. Василиса при виде ее радостно всплеснула руками. Бородач, это был хранитель, исполняющий пока обязанности Нины Коццо, взволновался и оживился. Надо же, хоть кто-то радуется появлению сотрудника полиции. Катя читала по их лицам, и они знают, новости облетели ЭРЭП. Они с Василисой вышли из музея, та прижимала к груди пакет. Снимки Дима попросил забрать, пояснила Анна. Он сегодня занят в лаборатории до позднего вечера, боится затеряются в неразберихе. Он очень трепетно относится ко всему, что связано с памятью его матери, я заметила, сказала Катя. Жаль, что так получилось, что выставки, посвящённой академику Ларионову, не будет. Ничего, пробьём это позже, Василиса не унывала. Слушайте, вы его поймали, да? Это он? Сколько раз за сегодняшний день Катя слышала этот вопрос. Произошло нападение на пенсионерку, и я знаю, мне приятельница в Фейсбуке сообщила. Это уборщица в том самом магазинчике на площади, где работала продавщица и та, которую нашли на остановке. Это просто что-то невероятное. Он что, сумасшедший? Его поймали с поличным во время нападения. Ему назначат психиатрическую экспертизу непременно. Все те пишут, он работал водителем автобуса. Да. Ну, всё сходится. Автобусные остановки это так страшно. Василиса откинула назад свои густые тёмные волосы. А вы в музей просто так зашли или что-то искали? Я хотела посмотреть экспозицию. Василиса, можно вас спросить? Да, конечно. Вы Чеглакова Константина хорошо знаете? Константина Константиновича? Василиса вдруг озорно и лукаво улыбнулась. «Такой мужчина, да?» «Я не очень, но Димка его знает с детства. Его мать всегда была ангелом-хранителем для него. Взяла к себе в НИИ, потом хлопотала за него, чтобы он в космонавты прошел. Там же отбор у них. Жесть!» «А, Иван Водопьянов!» «Это все старые друзья. Я Ивана узнала через Диму. Давно это было после школы. Кстати, он чуть не женился на дочке тети Аллы Мальвине». «Как ее зовут?» Мальвина, правда, жесть, Василиса захихикала. Они наши предки спятили тогда что ли все? Я Васёна, а она Мальвина, меня Васькой катом в школе дразнили, её мальком. Катя поняла. Алла Мухина никогда не упоминала при ней имя дочки. Зачем так глупо называть своих любимых детей, давая им дорогу в жизнь? Это всё протест против религии, против попов, трещала Василиса. Здесь же Наукоград, сплошные иллюминаты в душе, как у Дана Брауна, ангелы и демоны. Попы бы больше совались, куда их ни спрашивают. Искусство оценивают. В Новосибирске я слышала, это же был знаменитый Новосибирский академгородок, сечарц, чёрт ешту. Там какой-то благочинный во все уши на назвал балет Чайковского Щелкунчик оккультной сказкой. Ну и что выходить после этого? Здесь в пику попам детей Мефисто начнут называть, а с другой стороны, когда слушаешь хор Александра Сверского монастыря, византийский распев на глазах слёзы, и душа уж точно знаешь, что душа есть и что она бессмертна. От чего так? Как это может уживаться? Морокобесие и гениальность, злоба, жестокость и любовь, что сильнее смерти. Василиса смотрела на Катю. Так что вы не судите нас здесь слишком строго. Разное полюса единого целого. Это всё между собой вступает в химическую реакцию, как мой Дима выражается, кислота и щёлочь и печаль. Катя была удивлена этими рассуждениями и тоном. Иван Водопьянов, он ведь весьма обеспеченный, у него какие-то бизнес-дела с чеглоковым, спросила она помолчав. Он Константина Константиновича богаторит, вряд ли у них общие дела в бизнесе. Чеглаков какое-то время работал на базе консультантом, но там заморозили проект. Он сейчас вообще, кажется, без работы. Ну, таким людям с таким бэкграундом долго без работы сидеть не дадут, конечно. А Иван компьютерщик, он в прошлом игры разрабатывал. Деньги на этом делал большие. Теперь у него проекты по инженерной психологии, по нейросетям и искусственному интеллекту. Может, он Щеглокова пишет программу для искусственного разума в виде супергероя? Катя улыбнулась. Супергерой. Эта счастливая умница-болтушка, будущая мать очень точно сформулировала некую мысль, которую и Кате, и Лейле в мечтах. Ой, а можно вас тоже спросить? Василиса явно сама чуть не лопалась от любопытства. Этот тип, которого вы поймали с поличным, он что же? Старуху-уборщицу хотел к своей коллекции трупов приобщить? Возможно, да. Но это же такой риск, та самая пекарня, где работала его жертва, и опять туда сунулся. Он напал на старуху на улице. Да, это я знаю, Василиса снова всплеснула руками. В Фейсбуке чего только не напишут. Половина вранья, наверное, но я вот всё думаю, она оглянулась на музей. Её ведь тоже убили, не напал он. Катя молчала, ждала, что ещё она спросит. У нас такой маленький город. Все друг друга знают. Василиса прикусила губу. Трудно поверить, что, ну вы сами понимаете. И вот я всё никак не могу понять. Что спросила Катя? Что это за тип? Ну тот, кого вы поймали, убил нашего директора музея. За что?